«Конечно, мы передадим его индонезийским властям, и они будут его судить. По законам страны. У нас великолепная работа. Мы не можем даже пристрелить того, кто стреляет нам в спину и убивает наших товарищей». Дюпре хмуро смотрел на него. «Лучше молчи, а то я сам выпущу всю обойму в этого мерзавца. Я и так еле сдерживаюсь». Помолчав, он добавил. «Чанг, свяжите этого молодчика». «Не бойся», — сказал он, видя, как парень побелел, — «тебя не убьют». Чанг Са, следивший за происходившим с невозмутимым видом, наклонился к парню и принялся пеленать его, как младенца. Шарль шагнул к дверям. «Думаю, что полчаса они сумеют потерпеть, а потом мы вызовем полицию. Объяви ему, Чанг, что ему лучше попасть в тюрьму, чем встречаться со своими и б... всю правду». Гонсалес ворча, вышел свет за инспектором. Чанг Са уложил связанного на пол и подошел к дверям. Уже выходя, он обернулся. Глаза его сузились, правая рука достала пистолет и в полутемной комнате прозвучали три щелчка. Стонавший индонезийц с разбитым лицом перестал дергаться. У его тела стала медленно расползаться большая лужа крови. Связанный парень с ужасом следил за пистолетом Чанга. Тот, положив его в карман, Вышел из дома, плотно прикрыв дверь. На его лице, как всегда, не отражалось ничего. В коридоре большого двухэтажного дома лежали три человека, двое живых и один мертвый, который не похвастается своей победой над голубыми. Он замолчал навсегда. От автора. Мы сидим с ним в отеле Тюринге, маленького, но удивительно уютного немецкого городка Зуля. Приехав сюда на отдых, он уже пятый день разгуливает по городу, выезжает в соседние городки и поселки. Из окон его гостиницы виден музей оружия, местная достопримечательность. По взаимной договоренности я приехал сюда, чтобы уточнить некоторые моменты будущего повествования. Значит, мне нужно написать, что Чанг Са убил этого парня? Спрашиваю я, возвращаю его к тем тревожным дням. Мой собеседник молчит. Затем поднимает глаза на меня и грустно улыбается. Рассуждая логично и строго, Чанг был неправ, но его нужно понять. У тамы осталось трое детей, а Чанг, кроме всего прочего, был еще и его другом. Конечно, ты можешь не писать об этом. Напиши, что после того, как мы схватили группу и чисто провели всю операцию, вызвали полицию, которая и арестовала всех членов триады. Но ведь это будет неправда. Я понимаю, конечно, тебе хочется изобразить нас безупречными служителями законов и долго, но мы люди, притом самые обыкновенные, и нами тоже владеют эмоции, порой даже неудержимо. Читатели могут этого не понять. Разумеется, ведь наши поступки должны быть целесообразными, выдержанными и рассудительными, но в жизни не всегда так бывает. Ничто человеческое не чуждо и нам. Когда я возвращаюсь из очередной командировки, мне требуется несколько дней, чтобы прийти в себя. Я еще ношу по привычке пистолет и также настороженно реагирую на появление любого постороннего лица. Через несколько дней все проходит, но первое время будто медленно сходишь с ума. Так что и ты не очень хладнокровен. «Напиши, что не очень. Пусть не думают, что мы суперагенты без нервов». «У тебя было много самостоятельных заданий?» «Хватало. Ты ведь знаешь, мне разрешили рассказывать только о работе в секторе С-14. Все остальные операции пока не подлежат оглашению». «Вернемся в этот сектор», — соглашаюсь я. «Значит, вашим координатором оказалась мисс Дейли?» да «Оживляется он. Представляешь наше изумление и восторг перед этой женщиной?» Чуть помолчав, он добавляет. «Это была настоящая женщина. Таких очень мало, но не существуют. Сильные, волевые, цельные натуры. Добавлю, — говорит он, грустно улыбаясь, — мы все были чуточку влюблены в нее. И даже Чанг -са... Вот он единственный не высказывал своих эмоций. За все время я так и не заметил на его лице ни радости, ни удивления, ни восторга, ни горя. Равнодушная маска профессионала. Мы все трое поражались его выдержке. Однако она подвела его в доме Таамет.